«В Орден, который готовится сражаться с сектантами!» Кселим оглядел руку, которую всё ещё лечила высокая девушка, поднял взгляд на нас и повысил голос. «Ну же! Почему я должен уговаривать вас показать свои таланты? Для чего вы стремились в Орден? Покажите, в чём вы хороши, и Орден поможет вам стать ещё лучше!» После этих слов вперёд шагнуло сразу шестеро. «Я кузнец!» «Я алхимик!» «Я тоже алхимик!» «Я укротитель!» «Я начертатель!» «А я кожевник!»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 И все услышали раскатившийся по залу звук удара. «Странный». Мгновение я хмурился, пытаясь понять, что в нём было не так. А затем услышал тихий шёпот Ираи. «Три удара». Парень скривился, вновь вскинул молот, и всё повторилось. Только на этот раз я и сам услышал перестук в звуке удара, а следом подтвердивший мой счёт шёпот Ираи. «Четыре удара». Я, прищурившись, буквально впился взглядом в молот.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 «Зелье возрождение костей, заместитель главы академии. Удовлетворительное качество». Девушка досадливо цокнула языком, видимо, недовольная последним замечанием. Но её рецепт явно было не сравнить с рецептом парня. Можно не сомневаться, что она принята. «Как твоё имя?» «Риола». Кселим ещё раз оглядел нас. «И последнее на сегодня. Если кто-то только подозревает в себе умение ощущать, когда ему лгут, приручать зверей или создавать массивы, то вам стоит сказать об этом.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 Палец переместился на меня. «А ты покажи мне ещё одного человека». Я, не сходя с места, кивком указал на другую сторону коридора. «Послушник с белыми волосами и огнём, из Хранителей». Кселим довольно кивнул. «Отлично. Ещё один духовный взгляд. Твоё имя? Ремило». Кселим оглядел остальных, задержав взгляд на другом начертателя Чоря и кузница виомате «Больше никто не хочет ничего сказать? Тогда идем дальше». Я двинулся, косясь назад, и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 «Может быть, если мои меридианы подлечат в Академии, я прорву первую преграду четвёртой звезды, но вторая точно станет моим пределом?» Я задумчиво произнёс. «Ты так легко об этом говоришь!» Рая неторопливо пожала плечами. Отпустила прядь, отвернулась от нас. Её лицо скрылось за тканью, что свисало со шляпы. Мгновением позже в её руках появилась какая-то травинка, которую она небрежно сунула в рот. «Я знаю свои пределы. Академии и четвёртой звезды хватит, чтобы стать служителем.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 Не дождавшись моего ответа, она хмыкнула. «Это ты зря», — переспросил. «Зря?» Ирая помахала своей травинкой. «Узнаешь потом». Я пожал плечами. «Ну и скрываю дальше. Ни одно поле битвы может помочь в возвышении». Ирая удивилась. «Замахнёшься на тысячу этажей?» Вот на это я отвечать не стал, но невольно потёр бровь. Экка на меня. Пусть с полем битвы ошиблась, зато сразу определила главную цель. Гилай неожиданно со злостью заявил. «Ещё чего?»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 у вас же так? И семье бы помог». «Семье!» Гелая перекосила. «Там всей семьи я до да дед остались. Все мои родные погибли. Все. Вся ветвь. Помогать дяде? Да пошёл бы он! Я еле сбежал от его людей. Половину пояса путал следы». Я, до этого лишь с недоумением выслушивающий эту вспышку гнева и какие-то обрывки истории Гелая, неожиданно похолодел. Эта ненависть к сектантам, побег через половину пояса,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 Я всё же поднял взгляд на Гилая. Он сидел, уставившись на озеро. Я прижал пальцем дёргающуюся бровь и отвернулся. Так мы и сидели молча, пока через много тысяч вдохов не вернулся к Селим.